Глава 6. Банч. Из грязного окна квартиры на втором этаже облезлого таунхауса казалось, что высокие огни манхэттенских небоскрёбов пляшут вдали. Внутри в тёмном зале высокий и худой темнокожий в дашики и цветастом африканском куфи из ткани кенте держал в руках газету Amsterdam News и гоготал от удовольствия. 31-летний Банчмун, глава проката Муна и Stake and Go Муна, и содиректор строительной корпорации Bedford Staysand, сидел за полированным обеденным столом и улыбался от уха до уха, читая хорошие новости в последнем выпуске крупной городской газеты для чёрных. Его смех перешёл в улыбку, пока он переворачивал страницу и дочитывал статью. Он сложил газету Пригладил бородку, потом тихо заговорил с двадцатилетним парнем, который сидел над Красфордом на другой стороне стола. Эрл, брат, Квинс горит. Его жгут евреи. Эрл Моррис, правая рука банши, сидел в косухе, а его лицо перекосилось от сосредоточенности, пока он трудился над Красфордом. В правой руке был карандаш, в левой зажжённая сигарета. Управляться с обеими, заполняя квадратики, у него получалось с трудом. Наконец он отложил сигарету в пепельницу и ответил, не поднимая глаз: "В Натуре. Город хочет построить жилой проект Форест Хиллс", сказал Мун. "А там уж не еврей бесится, бро. В Натуре. И вот Мерлинс едет к ним, а они ему устраивают сбучку. Он разозлился и обозвал их жирными ждами. Банч чихикнул. На глазах у прессы и вообще, ну прям капитан Марвел, как его не полюбить. В Ноттории. Угадай, сколько газет подхватили эту новость? Ни одна, ни Таймс, ни Пост, никто. Только Амстердам Ньюс. Он поехал и оскорбил евреев, и никто об этом слова не сказал, кроме нас. Евреи нас ненавидят, чувак. Не хотят застройку для черных Форест Хиллс. В Ноттории. А Белиши ненавидит евреев, потому что те всем заправляют. Сечешь? В натуре. Банч нахморился. Больше ничего не можешь сказать? В натуре. Эрл. Эрл опомнился и оторвался от Кросфорда. А? Больше ничего сказать не можешь? Про что? Про то, что я сейчас рассказал, что евреи всем заправляют. Эрл молча с недоумевающим видом поджал губы. Быстренько похмыкнул сигаретой и потом тихо уточнил: "Это какие евреи?" Банчо усмехнулся. "Меня окружают одни идиоты", подумал он. Как там пацаны из Cos Houses, которого вчера шмальнули? Теперь Эрл выпрямился, пришёл в себя. Он заметил, что босс теряет терпение. "Его ухо кранты", сказал он быстро, "но сам в порядке". "Как там его ещё раз? Димс Клеменс. Чёткий пацан. Когда встанет на ноги?" Где-то неделя, две максимум. Как там продажи? Вдупали. Ну он выставил себе замену. Его арестовали после того, как подстрелили. Не. Он не ходил при товаре. Всё в заначке. Так что у копов на него ничего нет. На кармане был только налик. Лады. Верни ему его налик, а потом пни под жопу обратно на улицу. Пусть отстаивает свои дворы. Он не может. Схренали не может. Он еще не выздоровел, Банч. Блин, Ниггеруха потерял, а не своего маленького Рэй Рэя. У него же есть бригада в Натуре. Ты завяжешь уже со своей Натурой, сорвался, Банч. Может, он вернуться раньше, если у него в бригаде раздолбайи, продажи быстро упадут. Они могут хотя бы барыжить без него. Эрл пожал плечами. Банч там сейчас типа жарковато, копы все еще ищут стрелка. А кто он? Старый колкаш какой-то. Ты уж сусь круг, в коже таких хоть жопой жуй. Внату Эрл поперхнулся и прочистил горло под тяжёлым взглядом Банчи. Быстро уткнулся в Красфорд, зависнув носом в нескольких сантиметрах от страницы. Я потому их и разгадываю, Банч, спешно сказал он, тыкая в страницу, чтобы избавиться от этой привычки. Каждый день учу новые слова. Банч цыкнул и отвернулся, подошёл к окну, забыв о добродушном настроении. Тревожно всмотрелся на улицу, сперва на поблескивающий в отдалении Манхэттен, затем на старые обветшавшие особняки, составляющие квартал. Обе стороны улицы завалены мусором, на бордюрах в разброс стоят остовы брошенных машин, горбатые, словно гигантские дохлые жуки с вытянутым мотором и снятыми колесами. Он наблюдал, как на одной куче играло в атака детишек, скача бутта-лягушки с мусорных мешков на горы хлама. пока не добралась до сломанного пожарного гидранта. Среди мусора, разбросанного вдоль мрачной улицы перед особняком, стоял блестящий чёрный Бьюи Коллектор 225 Банча, выделявшийся из окружения, точно полированный бриллиант. "Грёбаный город", сказал он. "Угу", отозвался Эрл, не доверяя своим речевым способностям. Банч не обратила внимания, весь в своих мыслях. Копы не наедут на Димса, сказал он. Ни одна газета не вякнула о выстреле. Даже Амстердам Ньюс. Сейчас все говорят о жадах в Пуинсе и об бунте в Браунсвилле. Каком бунте? Ты газеты не читаешь. Там на прошлой неделе пацана подстрелили. Биалов или Черного? Бро, у тебя в башке звукоизоляция. Я же говорю, Браунсвил Нигер. А, да, да, да, в ней новости, сказал Эрл. Читал, читал. Он же вроде какого-то старика ограбил. Какая разница? Бунт оттянет все силы из семьдесят шестого участка, а это нам на арку. Пусть копы прохлаждаются в тех краях, пока мы наладим бизнес в Козе. Давай-ка так. Звони в мой стейк и гол и скажи Кельвину и Джастину взять отгул. Скажи им доставить цветы и торт и горячий кофе семье жертвы. Пусть везут туда, где собираются протестующие, где там у них штаб. какой-нибудь церкви, наверное. Если подумать, пусть им и курочки подвезут. Он с горечью посмеялся. Эти Мартин Лютер-Кинговские Кадиллаки ни до чего своими мозгами дойти не могут, пока курочки не нажрутся. Позвони Уиллёрду Джонсу, он поможет всё устроить. Он ещё там. Уилл звонил вчера по поводу. Сказал он на милей из-за этого, из-за этой фигни, этой нашей городской фигни, программы для бедноты. Ведомству по реновации Ага, просит подкинуть бабла на аренду и электрику, не ради своего шкурного интереса. Банч фыркнул. Блин, у единственной шкуры, что его интересует, ноги как у колпурни. Любит он здоровенных сельских бабищ. Эрл хранил молчание, пока Банч начал мерить зал шагами. Надо кончать с бучей в coshauses. Расскажи мне ещё про того, кто подстрелил Димса. Нечего рассказывать, какой-то старик напился и пошёл стрелять. Диакон в одной из тамошних церквушек. Банч прирос к месту. Что ж ты раньше не сказал? Да ты не спрашивал, что за церковь? Большая, маленькая. Бро, я не в курсах. У них в козе по четырнадцать церквей на каждого мужика, бабы и ребенка. Слышал просто, какая-то мелкая, ни к чему шная церковь. Банч выслушал с облегчением. Лады, найди его, найди его церковь. Сперва разберемся с ним. Надо крепко взять его за жопу. А то на наши углы полезет каждый дилец с Южного Бруклина. Пусть всё будет похоже на грабёж. Забери деньги, если есть, по Крамсая его там чуток. Но не перестарайся. Нам не надо, чтобы потом за него впреглась вся община. Затем обратимся к церкви от имени ведомства по реновации и скажем, что сочувствуем из-за преступности и ужасов в нашем сообществе, и всё такое прочее. Остудим их пыл. Закупим им какие-нибудь хоровые книги или Библии. Пообещаем деньги на реновацию. Но сперва надо разобраться со стариком. Может, пусть пацан им сам и займётся? Он говорит, что может, прямо из койки. Он сейчас у себя дома. Я не могу вести бизнес, дожидаясь, пока какой-то пацан снимет с себя пластырь. Поезжай и позаботься о старике сам, пока Франсвил ещё не остыл. Эрл нахмурился. Это не наша территория, Банч. Я не знаю тамошних игроков. Мы разве не за это башляем Джо Пэку, чтобы он нам поставлял и все дела? Это у него копы проплачены. Он всех там по имёнам знает. Почему не звякнуть ему? Банч пожал плечами. Уже. Я сказал ему, что мы сами разберёмся. Эрл попытался скрыть удивление. Зачем? Банч посмотрел в окно, потом решил рискнуть. Я планирую от него избавиться, найти собственного поставщика. Эрл помолчал, осмысляя услышанное. Такими новостями Банч не разбрасывался. Теперь Эрл Глубж уже вовлечён в дело. Он сомневался, что это очень уж хорошо или безопасно. И безопасность здесь ключевое слово. Банч, паек и семьи Горвина. Да я срать хотел, хоть те семьи Джорджа Вашингтона. Горвины уже не те, что прежде, и пэки они любят не больше нашего, сказал Банч. Почему? Больно шальной. В натуре, сказал Эрл, не заметив пронзительный взгляд Банча. Он отфлёкся Иму требовалось время на размышление, потому что он не знал, что ответить, и чувствовал себя как куш на сковороде. В Косхаусе с ним было не по себе. Не считая сбора денег и завоза наркотиков раз в неделю, он был там чужим. Эрл задумчиво погладил подбородок. Даже если Горвина кинут Пека, останется слон. А если брат не езжает на слона, может, за просто оказаться на дне гавани в цементных ботинках. Помнишь Марка Бампаса? Он рыпнулся на слона, и его останки без всяких приказов сверху выкинули в гавань. Слыхал, вылавливали его по кускам. Бампас был лох, контрабандист. Слон не работает с наркотой. Да, но на нём доки. Только один док, там и другие найдутся. У слона свои закидоны и закоза. Банч, это его земля. Это кто сказал? Все, даже Пек и Горвина не шутят со слоном. Слон не из семьи Горвина. РЛ Не забывай, он с ними работает, но вообще-то сам по себе, если речь не о сигаретах, шинах или холодильниках, ему плевать. Уж надеюсь, сказал Эрл по часам заухом с сомнением на лице, раздавил сигарету и повертел в пальцах карандаш. Бампас не единственный обрел нигерийанскую свободу на дне гавани по милости слона. Слыхал, если этот макаронник сердится, то ши свет. Доставая уже жетоны на метро и катись, а? Я же сказал. Слона мы пальцем не тронем. Наш бизнес его не волнует. Спеком он не в ладах. Пока мы работаем в тихую, все будет на мозе. Это наш шанс выдавить Пека и не слабо навариться. И кто нам будет поставлять вместо Пека? – спросил Эрл. Это уже мой вопрос. Банч сел за стол, снял африканскую куфю и пригладил густые темные волосы. Езжай в Косхаусис и накостыляй старику. Глаз ему выбей, руку сломай, одежду под полино не мочи. только наваляй слегка, будто ограбление не удалось. Потом сделаем его церкви маленький взнос из нашего реновационного фонда, и на этом закроем вопрос. Блин, Банч, лучше бы этим занялся Пэк или Димс. Банч хмуро уставился на Эрла. Ты что, размяк что ли, брат? мягко сказал он. Если да, ты мне скажи, я пойму, потому что скоро начнётся жесть. Да не в том дело. Не любитель я бить стариков. А потом откупаться от их церкви? С каких пор в тебе проснулась совесть? Да не в этом дело. Может, не звякнуть, пусть приедет Гарольд. Впервые Эрл, съехавший на стуле вниз, выпрямился. На фига тебе выпускать из клетки этого нигера? Может, пригодится подмога? Тебе надо вправить мозги старику или снести весь район до основания? А где вообще сейчас живет Гарольд? спросил Банч. Добрую минуту Эрл мрачно тянул с ответом. Виргиния, сказал он наконец. Хотя после последнего заказа должна быть как минимум Аляска. Долбаный поджигатель. Такие таланты нам и нужны, если Пэк начнёт бузить. Эрл в тяжёлых думах погладил подбородок пальцами. Банч хлопнул его сзади по плечам обеими руками, помассировал. Эрл уставился перед собой уже нервничая. Он видел, как Банч владеет ножом, и на миг его охватила паника, но тут же прошла. когда Банч продолжил. Я знаю, как ты относишься к церковным. Твоя маманя была из церкви, верно? Это не важно. Банч не обратил внимания. Моя тоже. Все мы вышли из церкви, сказал он. Церковь это хорошо. Даже замечательно. Помогает сплотить сообщество. Хвала Богу. Он наклонился к уху Эрла. Мы же не трогаем наше сообщество, брат. Мы его строим. Сам посмотри, какой у меня бизнес, какую работу мы даём. Как помогаем людям? Вот белый человек, открывает автомойки, занимается прокатом, ресторанами, даёт нам работу. Он показал в окно на замызганную улицу, брошенные машины, мёртвые особняки. Что для нас сделает белый человек Эрл? Где же он? Эрл молча впился перед собой. Мы отвалим церкви кучу денег, сказал Банч. Всё будет нормально. Ты с нами или против нас, бро? Это было утверждение, а не вопрос. "Конечно, с вами", пробормотал Эрл. Банч снова сел за стол, пролистал Амстердам Ньюс, потом кивнул Эрлу на дверь. "Вправь мозги старику, начисти ему рожу. Хоть ей соймо отрежь, если хочешь, мне плевать. Пусть все сделают выводы, и тогда Гаррельда мы прибережём на другой день". "Ты так говоришь, будто Гаррельд отличает день от ночи", сказал Эрл. "Просто делай своё дело", ответил Банч.